Глава 17 Стыдно-то было стыдно, но ну и не совсем. Все-таки мелкий, мерзкий человечек, живший в нем где-то, в неведомых Ковригину подпольях, порадовался. Вскочил, подпрыгнул, руки потер и утих. Но, может, и позже будет подпрыгивать и руки потирать. И не раз. Мол, тобой брезговали, над тобой издевались, и теперь вот такой поворот парохода. Но какой такой поворот? Каким таким угощением судьбы он удостоен? В случае на гастролях. Женщине обрыдали партнеры по чесу, Удрала от них, сама не зная зачем, к будто бы некогда влюбленному в нее юнцу. Может, в заблуждении, что он и теперь юнец, и по-прежнему сплетает ей сонеты из васильков и ромашек. Получалось, что в славе своей она осталась неудовлетворенной и недокормленной. Но и ее это дело. Для него же дурман прошел давно. Думать же о каких-либо реваншах было бы скучно, и не в его натуре жил он в спокойном отдалении от натальи свиридовой вот и хорошо и теперь утренние мысли о свиридовой быстро были отогнаны бытовыми соображениями надо было купить билет на вечерний спектакль билеты выяснилось продавались и внизу возле регистратуры но здесь имелись в виду покупатели состоятельные и им предлагались места в первых рядах. А Ковригину хотелось засесть где-нибудь в уголке, там же пересидеть, перетерпеть и до финальной сцены. «Это вам надо в кассах театра или в городских киосках?» Театр имени Верещагина снова напомнил Ковригину «Чистопрудненский колизей-современник». Из гостиничных же буклетов Ему стало известно, что в 50-е годы здесь процветал и шелестел фольклорными юбками дворец культуры обоза строителей. К удивлению своему, Кавригин узнал, что именем своим театр был обязан вовсе не художнику-буталисту с раскольничьим кустом на подбородке, а гладко выбритому господину с черной бабочкой, Виктору Васильевичу Верещагину, просвещенному заводчику из Купчин, городскому голове и местному Савве Мамонтову. Театральные кассиры мялись, мол, все распродано, не говоря уже о местах в уголочках. Якобы какие-то нездешние комиссии ожидаются, чуть ли не от «Золотой маски» и от Станиславского, чуть ли не он сам и от гильдии актеров. И еще какие-то гости понаехали. Ансамбль прославлен поздравительный генофонд с ними, в буфетах уже изобилия При этом намекали на какого-то Эсмеральдыча с ним, мол, возможны постановки и решения всех проблем. Вопрос ковригина «А кто такой Эсмеральдыч?» вызвал оцепенение театралов. «Вы что, приезжий, что ли?» — с испугом спрашивали ковригина «Я проезжий», — отвечал ковригин — «из Сыктывкара в Оренбург. Мог бы назвать и Аягус» но создавалось впечатление, что Ива Ягузи про Эсмеральдыча непременно должны знать. Разыскал Эсмеральдыча Ковригин в сквере возле чугунного бюста заводчика Верещагина. Плотный 60-летний мужчина в картузе Леонского таможенника, чувствовалось, что весь в шерсти, сидел в солидной будке, на боку ее надпись «Афроамериканцам скидка 75%», В позе и должности подтверждалось и реквизитом чистильщика обуви. Исходил от него пьянящий дух Гуталина. К добыванию Кавригином пера жарптицы Исмеральдыч отнесся с пониманием. Но сразу выкинул вперед кустистые же пальцы. «Десять номиналов». «Ну но уж нет», — запротестовал Кавригин. «Если бы пьеса была не его», Он бы, может, и не протестовал. Но десять номиналов за свой же текст? Вот потому-то у нас в городе нет приличной команды класса Астонвиллы, или, на крайний случай, Ливерпуле, вздохнул Эсмиральдыч. На вшивые театры еще наскребаем, а на футбол извините. Доводы Эсмиральдыча показались ковригину убедительными, и он сунул в гуталиновые руки... 10 номиналов «Если будете ставить на Хмелеву, — совсем уж доверительно зашептал Эсмеральдыч, — будто карты пиратского склада желал одарить Кавригина, — можете ошибиться, а вот об Ярославцевой подумайте. Если что, могу оказаться полезным». «Премного благодарен», — сказал Кавригин. «Обязательно буду иметь в виду». «Что он обязательно будет иметь в виду?» – недоумевал ковригин «Кто такие Хмелева и Ярославцева?» Вроде бы фамилии эти он читал в афише «Маренькиной башни» на бульваре Маяковского. И рядом с Гуталиновой будкой висела афиша. Но тут исполнители ролей перечислялись посписочно, и узнать, кто кого играет в спектакле со сверканием меди, не было возможности. «Узнаем вечером», – подумал ковригин Выходило, можно было предположить, что в Сиништури изобрели театральный тотализатор. На актеров здесь делали ставки и, видимо, создали систему подсчета очков, по какой и производили выплаты в кассах. Почему бы и нет? Чем труженьки-мельпомены были хуже скаковых лошадей? И Ковригин от чего то решил, что разъяснение к подсказкам Эсмиральдыча он отыщет в программке спектакля. Впрочем, провинциальный картуз осведомленного смиральдыча как и его особые отношения к афроамериканцам, все еще казались Кавригину сомнительными. Метрах в двадцати от будки чистильщика, для Москвы музейный, ковригин остановился, достал билет и принялся изучать его в опасении, что проезжий из Сыктывкара в Оренбург был справедливо признан местными мошенниками растяпой. Нет, билет был правильный. Один в один с билетом в благородный храм Камергерского переулка. Особенными на нем были лишь слова «балкон, правый уголочек». Не правая сторона, а уголочек. А Кавригин искал место в уголочке. Угодили, уважили. К сиништурским же отклонениям от обиходов Ковригин начал привыкать. Встав под чугунный, опять же с узорами, козырек крыльца булочный, Ковригин позвонил Дувахину. пётр Дмитриевич, где деньги?» «Я вши в голоден и нищ». «Три часа как выслал. И что же не позвонил?» «Твое приключение, а не мое. И твои корыстные заботы. Ну, спасибо». «Кстати, мне повстречалась здесь Наталья свиридова с компанией. Играли в Стопарда». «И что?» «Ничего», — сказал ковригин «Повстречалось, и все. Сегодня они уехали. Может, в Москву. Может, продолжать чёс». «Я рад за тебя», — сказал Дувакин. «А я-то уж как рад», — рассмеялся ковригин «Да, и еще, кстати, тот рядом у усадьба Журина. Думаю, съездить туда». «Съезди», — съезде, согласился Дувакин, — «за свой счет». Ни слова не было произнесено сегодня о сестрице Антонине и о том, обеспокоена она его отъездом или нет. «Значит, не обеспокоена». И это никак не тронуло ковригина Зато он собрался обозвать Дувакина тираном, скупердяем, гопсиком, да так, чтобы о бессовестном московском издателе узнал весь средний синештур, но превратности жизни заставили его утихнуть, сжать губы, а лицом повернуться к стене булочной. Мимо него, по отмытым дождем плиткам тротуара, явно в направлении театра имени Верещагина, прошествовала с аршином в спине самодержавная Натали Сверидова, только что инспектировавшая Семеновский полк. За ней проследовал генерал и Головачев, с отмытым под душем и вскинутым в небеса бронзовым профилем. А затем проплелись бурлаками, удрученные тяжестями быта, звезды театра и кино Пантюхов с Сутырином. «Так», — сообразил ковригин — «надо бежать в гостиницу, изъять там подачку Дувакина, про спектакль до вечера забыть и пуститься в беспечное путешествие по светлому покассе Ништуру». А то ведь эдак изведешь себя ожиданием. К удивлению Кавригина, деньги Дувакина в Сиништур прибыли. Пересчитывая их, Кавригин впустил в себя глупейшее соображение, при этом для него чуть ли не унизительное. «А на банкет-то денег не хватит?» «На какой банкет?» — удивился самому себе Кавригин. «На какой такой банкет?» В осыпавшиеся желтыми и багряными листьями времена, когда драматурги были большими и богатыми, а в драмах их и даже в их трагедиях лучшее боролось с хорошим, банкеты после премьер выходили куда более яркими и ароматными, нежели сами премьеры. Ковриген слышал о лукуловых пирах драмодела Сафронова, стряпавшего одну пьесу за другой. У того банкеты шли в семи суточных актах. Ковригин заскучал и расстроился. Но сразу понял, что расстроился не из-за того, что не наскребет денег и на паршивенький фуршет. Может, сама Маренькина башня не тянула и на фуршет сидром? Нет, его расстраивало и тревожило иное. Как бы он не уговаривал себя относиться к пустяковой ситуации со смешком, Пусть даже если она и угостит его конфузом, он то и дело все же взбудораживал себя и нервничал, будто был творец с претензиями. Купил себе место в уголочке, вот и сиди в уголочке, а пока в город. И ковригин с оглядками, мелким шашком не нарваться бы на звезд театра и кино, отправился на привокзальную площадь.